Глава 21. Один из главных компонентов в производстве сульфаниламида пропал. Технический спирт, на который мы потратили кучу денег. Причём не одна бочка. Кто-то укатил несколько сотен литров. Да как же это понимать? Неужели кто-то из рабочих умыкнул? Игорь, Илья, Это что такое? строго спросил я. Половина склада нет. Куда всё девалось? Понятия не имею, вскинул брови Сеницын. Только вчера всё было на своих местах. Клянусь, я сам лично проверял. А замок куда делся? поинтересовался я. Здесь был замок. Кто его снял? Вчера он ещё был здесь. Я точно видел, сказал Игонь. Ну дела. Вы понимаете, что весь наш проект застопорится, если мы не найдём пропажу. Нам придётся заказывать новый спирт и тратить на это ещё больше денег. Причём там с избытком было, понимаете? Мы ведь в теории можем ошибиться с температурой. Не надо так на меня смотреть, Игорь. Шанс на ошибку всё равно есть. Поэтому я позаботился, чтобы осталось хотя бы немного для второго захода. Но и тот спирт тоже сточили. «Дома это сделали какие-нибудь алкаши», — предположил Лебедев. «Празнали о том, что у нас здесь имеется спирт, и выкатили его посреди ночи». «Вопрос только в том, откуда у алкашей ключи и зачем им понадобился технический спирт. Они ж помрут, если его выпьют». «Вот так мы и поймем, кто его похитил», — хлопнул ладонями Синицын. «По-моему, отличный план. Все равно они не выхлебают все запасы». «А как только к нам в госпиталь или морг поступит человек с ожогом пищевода, у нас сразу же появится ниточка к остальным злоумышленникам». «Это ты, конечно, здорово», — придумал Илья. «Но лучше не дожидаться, пока вымрет половина хаперских алкашей. Надо рабочих поспрашивать. Возможно, кто-то из них видел посторонних на территории». «Мы потратили несколько часов на опрос наших работников. Я внимательно следил за каждым. Ложь я распознавать умею очень хорошо». особенно если лгут какой-нибудь простой человек, а не хитрые, тренированные в интригах дворяне. Четно, никто ничего не знает. Господа, вообще-то у меня тоже кое-что пропало, неожиданно сообщил нам кузнец Сергей Петрович. Петрович, а чего ж ты молчал? воскликнул Сеницын. Может, это сделал тот же человек, который спёр наш технический спирт? Что у тебя пропало? Кусачки? «Тут металл ржавый валялся, я его порезать хотел. И с вашего, разумеется, разрешения забрать». «Уж ржавый металл нам не жалко, в отличие от сырья для производства», – кивнул я. «А кусачками могли сломать цепь, которой мы обычно закрывали склад. Выходит, это все-таки кто-то из наших рабочих. Либо кто-то кого-то мы до сих пор не опросили. Почему-то у меня сохранялось ощущение, что я кого-то забыл. И тут мы пересеклись с этим человеком взглядами». Денис Чижиков, лекарь, которого я сюда устроил, бывший прихвостень местной ведьмы или не бывший. Заметил мой взгляд, он тут же весь сжался. И как ты объяснишь свою реакцию, Денис? нахмурился я. Я же по глазам вижу. Да ладно, по глазам тебе трясёт всего. Признавайся, ты спёр, ведьме отошёл. Ты просто так и сдал, что вы сразу же начнёте подозревать меня, протараторил он. Вот и испугался. «Клянусь, Алексей Александрович, я тут ни при чём. Вы же знаете, ведьма связывается со мной раз в месяц. Я скажу, как это случится. Всё, как мы договаривались. Но спирт я не брал. И не утащил бы столько, если честно, даже если бы хотел». Похоже, правду говорит. Но для профилактики всё равно не мешало его лишний раз поднапрячь. Он ещё не все долги вернул пострадавшим людям. «Алексей, слушай», — глядя куда-то в другой конец завода, задумчиво произнёс Илья Синицын. У меня тут такая мысль безумная промелькнула. А что если Спирта Борегина с того острова утащили? В смысле? Но ведь Чёрт, воскликнул я. Но у нас с ними заключён договор, они отказались выходить оттуда, и мы с Важдём решили, что в следующий раз о предложим выход только после ещё одного посещения. А если предположить, что там за это время сменилось несколько, а то и десяток поколений, приложил Игорь. Они могли отказаться от прежних правил. В эту теорию я верю меньше всего, но она хуже всех остальных, господа. Потому что за сутки в том мире спирт мог уже испортиться из-за разницы во времени. Либо его уже истратили. Я пойду проверю сам, вернусь через пару минут. Нет, подожди, остановил меня Игорь Лебедев. Позволь мне это сделать, только вернуться через минуту не обещаю. Буду здесь через час. Зачем тебе это, поинтересовался я. Ты прав, даже несмотря на то, что я долго тренировался, я всё ещё могу допустить ошибку во время производства. Я пока что могу держать одну и ту же температуру не больше минуты, и то через раз. Поэтому я лучше проведу там недельку другую, попробую отточить свой навык, чтобы потом вас не подвести. Если найду сперт, вернусь раньше, если не найду, задержусь там. Хм, добро. Хорошая мысль. Раз уж ты здорово оцениваешь свои способности, От них многое зависит в производстве сульфаниламида. Тогда мы поступим иначе. Ты направляйся в портал, а мы с Ильей осмотрим территорию. Может, найдем еще какие-нибудь следы. А если не найдем, пойдем в город, будем опрошивать местных». Мы разделились и продолжили поиски. Замедляться было нельзя, поскольку Иван Сеченов мог закончить свой антибиотик в любой момент. «Да, мы все еще можем сделать пенициллин, но сульфаниламид необходим нам как запасной вариант». Если мы подадим в Орден Лекаря на регистрацию сразу два патента, пока Сеченов пахтет над одним пенициллином, это станет сокрушительной победой. Тогда я точно сделаю себе имя и смогу продвигать новые изобретения, не опасаясь, что их отвергнут. Осмотрев завод со всех сторон, мы поняли, что следов злоумышленник не оставил. «Слушай, Алексей, а может быть нам стоит сходить к твоему дому?» — предложил Синицын. «Зачем? Думаешь, я сам у себя технически спирт украл?» Не забывай, я только сегодня приехала из Санкт-Петербурга. Да я ж не о том. Сеченов. Сеченов. Да, Сеченов. Понаблюдаем за его двором из твоего дома. Есть ведь риск, что это он решил саботировать наше производство. Такая вероятность определённая есть, и у него даже есть мотивы. Но я не верю, что это он, Илья. Я уже говорил тебе, что он не показался мне настолько бесчестным человеком. Тем более у нас с ним сейчас общий проект. Не забыл? Мы создаём антидепрессант. Так что я не вижу смысла ему портить со мной отношения. Да к тому же он живёт по соседству со мной. Нужно быть конным идиотом, чтобы чтобы спрятать это в самом видном месте? Хитро перешёлся Сеницына. Ладно, мысль, что логична. Пойдём проверим. Слушай, нужно уже решать. Отправлю письмо Шиблетову или нет? Иначе без нашей отмашки он может не успеть. Ему ведь свою работу нужно отложить и приготовиться к завтрашнему отъезду. Отошлишь из моего дома. А если спир до завтра не найдётся, ну тогда щеблетов придётся выбить тебе ещё один выходной, в его же интересах. Он ведь от прибыль получает. Мы добрались до моего особняка и постарались незаметно проскользнуть внутрь. Сеченцов обычно стремится сразу же выскочить из дома и поприветствовать меня, как только замечает мой силуэт на горизонте. Лучше пока остаться незамеченными. Пока Сеченцов черкал письмо щеблетов Я начал оценивать обстановку, выглядывая в окно. На Полевой улице кто-то громко кричал или пел на неизвестном языке. И всё это вокхана Люса сопровождал скрип массивной повозки. А это что ещё такое, удивился я. А, так это ж наши жрицы. Негодим с Михаилом катаются. В середине февраля они выезжают на улицу и орошают землю заговорённой водой, чтобы приблизить день Горифона и наступление весны, объяснил Синицын, по пути заканчивая письмо. Также местные верят, что эта вода очищает от всяких чертей да диманюк. У них, между прочим, очень хорошая деловая модель на этом выстроена. Они потом продают гражданам заговорённую воду. Правда, справедливости ради, полученные деньги тратят на помощь нуждающимся. Ох, знали бы они, что приближает своим пением. Я наблюдал, как удаляется повозка, сидя в которой поёт некадимо. Михаил же расплескивал ковшом воду. Младшему жрицу всегда доставалась самая тяжёлая работа. По словам Гигея, в день грифона вернётся некротика, вот тогда у нас будет ещё больше занятий. Буты и без того от скуки страдаем. Всё, закончил, сказал Илья и выбросил письмо в окно, которое тут же подхватил магический ворона. Всегда удивлялся, откуда так быстро появляются эти птицы по первому же зову адресанта. Мы с Синицыным поднялись на третий этаж, поскольку оттуда вид на территорию Сеченова был куда лучше. И как только мы взглянули на его двор... «Сукин сын!» — вырыгался Синицын. «Нет, ты видишь это? Видишь? Раньше у него это было?» Прямо за домом Сеченова определенно что-то было. Что-то массивное, накрытое брезентом. «По объему очень похоже на наш спирт», — произнес я. «Да он это, он!» Можно даже не сомневаться. Сеницей потёрла доне ладони. Ух, я сейчас этого Сеченова, да погоди ты, остановил его я. Уже забыл, как он тебя обратно ветком ударил в прошлый раз. Ничего, я ты не равался, смогу поразить его раньше, чем он руку свою поднять успеет, принялся бахвалиться Илья. Нет, нападать мы на него не будем, но что у него там под брезентом проверить надо. Эх, и не нравится мне этот план, но иного выхода нет. Я спрошу его напрямую. А ты жди в прихожей. Ты уверен, что это хорошая идея? Нахмурился Синецов. Он ведь тебе соврёт в три коробы. Я прямо объясню ему ситуацию. Скажу, что с завода пропали вещества. Да, может быть, его это оскорбит, но я всё же поинтересуюсь, что у него там находится. Нет у меня желания лезть на чужую территорию. Тем более я всё ещё сомневаюсь, что Сичёнов мог такое провернуть. Илья ничего не ответил, остался в доме. а я прошел к воротам своего соседа. Как и предполагал, он вышел сразу же, будто предчувствует каждый раз, что я скоро появлюсь. Может, у него какая-то интуиция есть, которой я не владею. Резонанс обратных витков, к примеру. — Алексей Александрович, с возвращением! — поприветствовал меня Сеченов. — Я боялся, что вы дольше пробудете в отъезде. Все-таки нам нужно завершать наш общий препарат. — Приступим безотлагательно, Иван Михайлович, — кивнул я. Вот только у меня к вам есть один серьезный вопрос. Я очень рассчитываю на вашу честность и добропорядочность, так что задам его прямо. Как ни крути, а исключить одного из главных подозреваемых надо. Что у вас тряслось? — приподнял Буровен. И при чем тут я? С моего завода пропали бочки с химикатами. Очень не вовремя стоит отметить. Я ни в чем вас не обвиняю, но все же вынужден спросить, что это у вас появилось под брезентом. озади дома случайно увидел из своего окна поэтому не мог не спросить я проглотил половину последнего слога потому что мою челюсть парализовало от увиденного пока я говорил с сеченовым синицын вышел в мой двор подтянулся и перелез на территорию вана михайловича ой дурак я же просил его ждать прихожей куда он попёрся-то а если чеченов после моего вопроса решит провести меня туда и всё показать и обнаружится, что там уже копошится Синицын. Все-таки мой финансовый советник порой вытворяет такие вещи хоть стой, хоть падай». «Алексей Александрович», — улыбнулся Сеченов. «Мне оказалось, что мы уже решили все наши разногласия. Я не враг вам, я ваш добрый конкурент. Понимаете разницу?» «Понимаю», — кивнул я, стараясь не смотреть в сторону Синицына, чтобы не привлечь туда внимание Сеченова. Но всё же очень надеюсь услышать ответ на свой вопрос. Что ж, а раз уж у вас такой прекрасный вид на мою территорию открывается, видимо, мне нет смысла скрывать. Надеюсь, на слово вы мне поверите. Я дом храню Сеченов-Осёкся, принюхался. Погодите, Алексей Александрович, вы чувствуете? Я прислушался и поймал стойкий запах спирта. Грифон всемогущий. Неужели Синицын Пролил к чёртовой матери эти бочки. Влажный снег под моей ногой хрустнул, и явне почувствовал стойкий запах алкоголя. Мы все сеченовым одновременно посмотрели под ноги. И тут я понял всё. А знаете, Иван Михайлович решил закрыть тему я. Ваша правда, можете мне не рассказывать, имеете полное право. Да нет, погодите. Уперся Сеченов Там удобрения у меня обычные, я выращиваю растения у себя дома, для алхимии. У вас ведь не удобрения пропали? Нет, не удобрения, а технический спирт, который кое-кто разлил по всем улицам. С какой только целью? Дождавшись, когда синицем перелезет обратно, я быстро завершил беседу с Сеченовым и вернулся домой. — Ну что, лазучек, — пропыхтел от злости я. — Ты чего там нашел? Да отгадай, удобрения, да? «Да, а ты как понял?» — удивился Илья. «Кто тебя просил туда лезть? Я уже устал с ним болтать, выигрывая тебе время!» «Не Сеченов это! Я знаю, кто украл этот проклятый спирт, будь у меня ладен!» «Да ладно, и кто же?» — спросил Синицын. «Пойдем за мной, сейчас сам все узнаешь». Синицын последовал за мной в другой конец Хаперска. Однако осознание его посетило еще до того, как мы прибыли на место. Достаточно было принюхаться к аромату, который витал прямо на улице. Мы добрались до церкви Крифона. "Ведь правда, Алексей", прошептал Синицын. "Жрицы вчера приходили на наш завод освящать". "А ты не шепчи, нам скрывать нечего. Приступники здесь, они, а точнее, один из них". Я остановился около массивных дверей священного здания и крикнул во всё горло: Михаил, сволочь! А ну быстро выходи сюда! Я же его закодировал, вылечил от алкоголизма. Зачем ему спир понадобился? Первым высунулся некадим. Господин Мечников, что вы себе позволяете? громко шмыгнув носом спросила она. Лучше скажите, что себе позволяет ваш младший жрец, прямо сказал я. В вашей невинности я не сомневаюсь, но меня очень смущает, почему вы не обратили внимания, что ваш ученик Поливают весь Хопёрск техническим спиртом. Это что ж, рицы умеет это ж до такого состояния воду осветить? Как это? Как это с спиртом? вопросом голсом спросил Некадим, а затем резко изменился в лице. Ах, унырот невежественный! взорвался старший жрец. Воспользовался тем, что у меня нос заложен. Некадим ворвался в церковь и вытащил за шиворот Михаила. Младший жрец упирался, но понял, что его уже взяли с поличным. Диваться некуда. Я взмахнул правой рукой и вылечил насморк Никадима, а затем использовал обратный виток, чтобы расслабить ноги Михаила, на всякий случай, чтобы не сбежал. "Но «Ну рассказывай, что всё это должно значить?" с крестифи рукой на груди спросил я. "Ты ведь больше не пьёшь, физически пить не можешь. Я же тебя вылечил, а ты мне чем отплатил?" "Простите меня, господин мечник." принялся кланяться он. Без попуту. Мужики из Кабака увидели, как вам спирт везут. Рассказали мне об этом. В меня, наверное, демон в этот момент селился. Да-да, прямо как в некдим. У меня откуда-то возникла мысль проникнуть туда ночью. Я телом своим не управлял. Ну-ну, демоны, знаю я таких демонов. Всё понятно, кивнул я. Все замки кусачками посрезал, пока некдим завод освещал, да? А потом ночью вместе с мужиками все бочки вывез на свои церковные повозки. А улицы зачем поливали? — Так обычно нашу воду освещенную не так активно покупают. Я подумал, что запах спирта больше народу привлечет. Вернее, не я, а... В общем, простите меня. — Да какое, может быть, тебе прощение? — взревел Никодим. — Алкоголь продавать в церкви Грифона! Совсем спятил! — опозорил меня на весь город. — Пошел вон отсюда! Михаил попытался подняться, но не смог из-за того, что я снизил тонус его мышц. "Вон, я сказал, повторил старший жрец. И чтобы я тебя здесь больше не видел, обойдусь без ученика". Михаил в отчаянии ползком по снегу проскользил за территорию церкви и исчез из виду. "Господа лекари, вы простите меня", поклонился Никадимо. "Я не знал, клянусь вам. Не беспокойтесь, возмещу я убытки". который этот балван вам принёс. «Да подожди пока с возмещением», — вздохнул я. «Давайте посмотрим, сколько бочек осталось». Мы с Синицыным прошли за церковь к повозке, на которой были спрятаны бочки. Хорошо Зараза замаскировал их, сеном облепил со всех сторон. После короткой ревизии мы поняли, что не хватает одной. «Плохо», — заключил я. «Но лучше, чем могло быть. Резервный запас истратил». Придётся теперь с первой попытки производство запускать. Панели пропало. Синицин сел в повозку и приготовился выезжать к заводу. Я прыгнул к нему и бросил вслед Никодиму: "Никакой платы не нужно, жрец. Единственное, о чём тебя хочу попросить люди в Кабаке предупреди, если они уже себе отлить этот спирт успели, иначе помрут". Никодим закивал и побежал в город, а мы покатили к заводу. И как его же было моё удивление, когда я обнаружил, что к нам со всех ног несётся Игорь Лебедев. "Алексей! Илья!" кричал он. Сеницы остановил повозку около пироманта, тот никак не мог отдышаться, видимо, онёсся к нам по холодному воздуху от самого завода. "Что стряслось?" спросил Игорья. "Только не говорю, что ты и на уструю спирт нашёл". "Нет, там нет, а наши пропажи. Там другой" «Тебе нужно самому туда отправляться. Люди уже не знают, куда все это девать. Кошмар какой-то!» «Ты о чем вообще? Да дышись ты и расскажи спокойно». «Грибы твои!» «Они грибы? Я как раз перед отъездом хотел их посадить за порталом, чтобы росли быстрее». «Но я ведь не успел их посадить». «Я посадил», — сказал Синицын. «Как ты и просил, организовали теплицу неподалеку от сварога и приказали ему охранять». «Вот только эти грибы выбрались за пределы теплицы и весь остров заполонили», — заявил Игорь. «А вот это в мои планы не входило. Хотя сколько же я из них сделаю препаратов? Если каждый гриб, как и обещал Ксанфий, даёт разный сок с абсолютно уникальными свойствами, мне останется только найти способ группировать их по разновидностям. Видимо, в моё отсутствие плохо обеспечили герметичность теплиц, и споры разлетелись по всему острову». «Что ж это исправимо? Эту неудачу мы повернём себе во благо». «Прыгай в повозку», — велел я Игорю. «Едем собирать урожай».